Глава 16. Резак. Корейская и французская кухня. Мы шли третьи сутки. Я катил тележку с младшей сестрой, а старшая сестра помогала тащить выбившуюся из сил Луизу. В очередной раз я поблагодарил Стикс за то, что в этот раз вместо субтильной профрусетки он нам послал крепкую рослую бабу. Без нее я бы давно бросил сонную девушку посреди черноты и тащил бы свою подругу. Еще я благодарил себя за то, что не пошел сразу по дороге, гордо взвалив на плечо сонное тело и задрав подбородок, а начал думать головой. Когда дельцы делали броневики-черепашки, они проверяли мотор и техническое состояние машины, осматривали подвеску, заправляли бак по самую крышку, пылесосили салон но не заморачивались на содержимое багажника и перчаточного ящика. В нашем багажнике была основательная детская коляска, трехколесный велик, удочки и сумка с рыболовными принадлежностями. Также нашлась полторашка воды, из которой, наверное, мыли руки и поэтому регулярно наполняли. Пластик бутылки был потерт, а пробка была от другого напитка, но вода внутри оказалась обычная, из-под крана. Была еще одна бутылка с водой, которую я прихватил на стоянке, а вот вся газировка, которую взяла Луиза, взорвалась, расплескивая по всему салону сладкую пену. Прежде чем отправиться в путь, я смастерил из коляски, велика, раскладную дюралевой лопаты и всего, что смог отодрать от машины, нечто вроде тележки, и приладил буксировочный трос так, чтобы он удобно размещался на груди. сейчас Таща тело на колесной тележке по ровной, словно стекло дороги, я благодарил себя за предусмотрительность и хомячество. Черное существо ни слова не сказало о том, что с дороги сходить не надо или что нельзя лечь поспать, но я это знал. Стоило нам остановиться хоть на шаг или прилечь на часок, и призрачная дорога растает, оставив нас посреди агрессивной черноты. Если сойти с нее хоть на шаг, то вернуться на нее мы уже никогда не сможем. Вдоль нашего пути бежали огромные зараженные, проявляя интерес к столь вкусным персонажам, но они боялись даже сунуть нос в нашу защитницу. И в результате, немного пройдясь параллельно и видя, что мы не собираемся покидать аномальную зону, убегали искать добычу полегче. Моя бабская банда неплохо подготовилась к путешествию. Я из своей фляги концентрированной вытяжки из паранов капнул немного в воду, и у нас получилось почти три литра нормального живчика. Была тележка для перевозки тела и решимость в глазах. Никто не мог предполагать, что дорога растянется на трое суток. А воду мы выпили, еще на первые. Сейчас мы держались только на инъекциях спека и стимуляторов, которые я тоже всегда таскал с избытком. Облизывая пересохшие губы, я тащил лямку тележки, а старшая сестра поддерживала шатающуюся от обезвоживания и усталости Луизу. Стоять нельзя. Только идти, только вперед. Все возможные точки невозврата были пройдены, а если обернуться назад, то было видно, как несокрушимые плиты черного полированного камня покрывались трещинами и рассыпались в пыль, оставляя неровную полоску. Мы дошли. К этому моменту в ногах не осталось силы, а в голове мыслей. Дорога упиралась в крохотный стаб метров трехсот в диаметре, большую часть которого занимало болото с вонючей липкой жижей, кочками и квакающими лягушками. Посреди болота прямо из воды росло несколько разлапистых деревьев, очень похожих на иву, только облепленных крупными красными цветами. напоминающими соцветия каштанов. Аромат цветов был ненавязчив, но столь силен, что перекрывал запах прелой растительности и затхлой воды. Как только мы пересекли черноту, сойдя с черной дороги, она рассыпалась в пыль, оставив только направление, а мы, стоная и бросив тележку с спящей девушкой, лишь только она выкатилась из аномалии, кинулись к ближайшей вонючей луже пить воду. Разгребая ряску и зеленые палочки плотной растительности, мы хлебали живительную влагу, не обращая внимания на множество мелких жучков и козявок, плавающих в воде и застревающих в зубах. Нас не смущали ни цвет, ни запах, ни муть, которая поднималась при малейшем прикосновении к поверхности. Жадно напившись, Старшая сестра и Луиза так и остались лежать на берегу, тяжело дыша. А я нашел в себе силы набрать в пустую бутылку воды и напоить спящую девушку. Ее тело в сознание не приходило, но жадно пило воду, спасая себя от обезвоживания. Это все. Я допил пару глотков мутной воды, оставшейся в бутылке, и плюхнулся на землю. Снов не было. Стаб был окружен полоской черноты всего в несколько десятков метров шириной, но аномалия оказалась невероятно агрессивна. Стоило листику или веточки коснуться невидимой границы, как ее разрывало в клочья. Недалеко просматривались множественные силуэты ходивших или стоявших зараженных. Это пекло, и здесь всегда полно тварей. Но черная стена словно делала нас невидимыми, и на нас никто не обращал внимания. Может, продолжала действовать магия черного рейдера, а может, просто зараженные были слишком крупные и набрались достаточно ума, чтобы не пробовать соваться в черноту. Я проснулся и первым делом подполз опять напиться к луже. После того, как жажда была утолена, пришел голод. Мы уезжали из города развлечений, поев накануне. Потом были трое суток дороги, и, наверное, не меньше суток мы проспали. Пять дней без еды, и с собой я ничего не прихватил. В нашей машине и рюкзаках ее просто не было, иначе бы зацепил немного. Первой очнулась старшая сестра, а вскоре пришла в себя и Луиза. После водопоя они сидели, раскачиваясь, словно зараженные, и тихо поскуливали. Такое количество стимуляторов и спека просто так не проходит. Хотя в моих шприц-тюбиках был самый лучший из возможных спек, которые я брал в чулане товарища главного конструктора по личному его распоряжению. Все равно это стимулятор, а лошадиные дозы бодрящих препаратов без последствий не проходят. А были еще и мои таблеточки и пластинки, которые сами растворяются на языке, а еще и палитру живчика в начале пути. Вся эта боевая химия помогла нам добраться сюда, но теперь собирала дань в виде головной боли и запаха. нагадивших во рту кошек. Я сменил положение с лежачего на сидячее и спросил. «Уважаемые дамы, какую кухню вы предпочитаете, корейскую или французскую?» На меня непонимающе посмотрели. Я обвел окружающее пространство ладонью и пафосно изрек. «Могу наловить лягушек или намариновать головастиков с диким луком». Есть нам все равно что-то надо. Предлагаю питаться изысками местной кухни. Боюсь, что в нормальный ресторан нас горсон не пустит. И показал на несколько очень развитых зараженных, стоявших за чертой метрах в семистах по направлению к промзоне большого города. Дамы скривились. Луиза скривилась демонстративно-показательно, а старшая сестра слегка... стараясь не показывать негативных эмоций в моем присутствии. Чернота была нашей надежной защитницей, и раз нас не съели раньше, то и теперь не тронут. Я был в этом уверен, поэтому костер разводил, не боясь. Лягушек мои спутницы ели неохотно, а вот запеченный ежик, которого мне удалось поймать, разошелся на ура. Ещё бюстгальтером старшей сестры, который представлял собой два внушительных черпака из кружевной сетки, мне удалось наловить с полсотни мальков мелкой рыбёшки. Мы зажарили их на углях и ели целиком, не чистя ни не потроша. Всё это время Луиза бормотала. «Я знаю, он здесь. Я его чувствую. Он вот здесь». Но отпускать без должного отдыха рвущуюся к своему обожаемому танчику девчонку я не хотел. Непонятно, сколько времени нам придется быть на ногах, удастся ли поесть, поспать и попить. И пока мы не приведем себя хоть в какой-то порядок и не будем крепко стоять на ногах, до тех пор гостеприимный островок около вонючего болота я покидать моей девчачьей банде категорически запретил. Очень позабавила тема выживальщиков. Настолько привыкаешь к мародерству, что если тебе надо сорвать яблоко с ветки, а не взять из корзинки овощного ларька на перегрузившемся кластере, то начинаешь испытывать когнитивный диссонанс. Я даже вспомнить не могу, когда добывал еду по-другому. В Стиксе, где достаточно иметь пальценож, чтобы всегда быть напоенным, накормленным, скрывшей над головой и Хорошо отдохнувшим, мне впервые пришлось заморачиваться на добывании подножного корма. Луизу и старшую сестру кормить было легко. Достаточно было испечь ежика, нажарить мелких рыбок и лягушачьих лапок, а вот с младшей сестрой было сложнее. Хитрые транквилизаторы, которые я добыл в кладовой у кота по тайному совету кошатины, лишали биологический объект сознания, но не превращали тело в овощ. Тело можно было поить. Оно ворочалось, если лежало неудобно, что предотвращало неумышленную порчу по неосторожности. Очень удобная штуковина для транспортировки в полевых условиях, прямо как у нас. Пожалуй, самое большое достоинство этой химии, что бессознательное существо можно было поить. Это я и решил использовать. Для подобия кормления я отобрал горсть запеченных на костре мальков у возмутившихся дам. Но они... Узнав, что я забочусь о беспомощных, а не просто решил сожрать самое вкусное, мне помогли. Они растерли между двух камней рыбу в кашу, разболтали ее в бутылке с водой и напоили мутной жижей младшую сестру. Еда так себе, но в желудке у спящей девушки благодарственно заурчала. Четыре дня без кормления — это многовато даже для бесчувственного тела, которое возят в тележке. Следующие три дня я провел с бюстгальтером в руках, по колено в мутной жиже, ловя молот неизвестной рыбешки и терроризируя стада лягушек. Реальное просветление в голове и отсутствие боли в ней же мы почувствовали только через день. Даже теперь наше состояние можно было назвать удовлетворительным только с натяжкой. Ни о каком походе к танку я и слышать не хотел. Пока не пойму, что мы хоть немного восстановились. Спешить, на мой взгляд, было некуда. Если древняя машина пролежала тут тысячи лет, то потерпит еще пару дней. А вот для нас эти дни будут не лишними. Жизнь налаживалась. Я ощущал себя настоящим вождем первобытного племени. У нас появился дом-шалаш». защищавший нас от вечерней прохлады и сделанный из камыша и веток, которые я нарубил и переплел, разумеется, самым кривым способом, но прочно, в лучших традициях индейцев, проживающих всю жизнь в городе и оказавшихся на природе впервые. Я имел обширные охотничьи угодья и двух жен. Даже удалось обзавестись еще одной запасной на консервации, но пока вводить ее в эксплуатацию я не хотел. Мне и этих хватало. Мы заимели домашнюю утварь, срезав совок от неудобной лопаты и сделав из него отличную сковородку. Я использовал эту лопату, когда сооружал тележку для перевозки младшей сестры. Разрушать свое творение я не стал. Вдруг мы все-таки найдем способ безопасного ухода из этого гостеприимного места? А пока пусть все наши приборы из высокоразвитой цивилизации остаются нетронутыми. Совок все равно неудобно выступал и мешался при ходьбе. Мы неплохо устроились. Внимательно наблюдая за природой, я обнаружил, что это болото полно жизни. Наш рацион из лягушек и мальков я разнообразил крупными рыбинами, которые ухитрился поймать на удочку из булавки с платья старшей сестры. Массивная блестящая штуковина крайне заинтересовала крупных рыбин, бывших здесь свирепыми хищниками и пожиравших головастиков с лягушками. Я пожалел о том, что не включил в состав носилок удочку и чего-нибудь из рыболовных принадлежностей, когда собирал конструкцию для перевозки. Но кто же знал, что нам придется жить натуральным хозяйством? В Стиксе я рыбалкой занимался впервые, мне это даже в голову не приходило. Поговаривают, есть отличные кластеры, где можно поймать огромную рыбу, и удачно расположенные островки, где тебя совершенно не беспокоят орды зараженных. Но меня никто на природу не звал, да и времени не было. Старшая сестра ухитрилась найти растения, которые исполняли роль приправ и даже своего рода овощей. В еду пошли клубни цветов и какая-то фигня, выкопанная и собранная вокруг болота. Все было вполне съедобно и прилично на вкус. Никогда не подумал бы, что мне еще придется разнообразить меню несколькими змеями. Они все равно ползали рядом и страшно раздражали моих жен, поэтому я их поймал и тоже пустил в пищу. Очень неплохо. Представления не имею об их ядовитости, я им сразу отрезал голову и забросил подальше в черноту. Жизнь папуасского племени шла своим чередом. Старшая сестра ухаживала за младшей, а Луиза ныла, подгоняя нас отправиться в дорогу. Вождь, то есть я, добывал еду, а жены готовили, пока я валялся на травке и думал, что делать дальше. Ситуация была дурацкая до искривления сознания. К стабу-горе, где мы предполагали найти древнюю машину, регулярно приходили здоровенные, просто громадные зараженные. Какое-то время тусили, а потом уходили. Вокруг нас были абсолютно пустые кластеры без жратвы и свежих перегрузок, и понять, что зараженные тут делают, я откровенно не мог. По непонятной причине к горе со всех сторон приходила настоящая элита. Стояла, раскачиваясь некоторое время, и убиралась в освояси. «Чего тварям здесь надо? Почему они находятся именно здесь?» и каждый раз разное время. Для себя я твердо решил, что пока не уловлю хоть какой-нибудь последовательности и не пойму, что вообще происходит, с нашего болота ни ногой. Все это выглядело странным. Наверное, мне сейчас мог позавидовать любой натуралист, столько нового мне пришлось увидеть, но меня это сильно напрягало. Я внимательно наблюдал за окружающим пространством, охотился на ежиков и лягушек, ловил рыбу и думал. Я не сомневался, что нам из черноты выйти дадут. Стаб с болотом находился на территории нашего черного знакомого и не думаю, что такому важному другу поставщика палок, как я. Будут чинить препятствия на выходе. А вот обратно зайти наверняка не получится. Нам никто не обещал большего, чем для нас уже сделали. А вот поведение местной живности старшей сестры и моей подруги меня заинтересовало. Занимаясь промыслом, я обратил внимание на то, что когда старшая сестра начинала петь, а Луиза принималась активно ныть, то лягушки и змеи ловились лучше. Мальки подплывали ближе, а рыбины, свирепые хищники болота, С большей охотой ловились на мою удочку из блескучей булавки. И как раз к этому времени подходили зараженные. Все происходило как-то одновременно, и даже козявки начинали стрекотать веселее, а всякие жучки и бабочки порхали охотнее. Потом все замирало, и на следующий день начиналось заново. я даже начал записывать время насколько это можно было определить по солнцу стикса но каждый раз все повторялось в разное время лягушки снова вылезали квакать сестра пела а зараженные собирались стадами и топтались на месте мои графики всеобщего веселья пополнялись и я уже мог уловить некие цикличности меня страшно смущало поведение зараженных они приходили к горе останавливались, раскачиваясь, и ни на кого не охотились. После того, что со мной случилось с момента, как я первый раз пересек выступ пекла и попал к животным, я сильно поменял свое отношение к приметам, ощущениям и мистическим проявлениям. Я поверил во все дурацкие и самые идиотские истории, которые оказались правдой». Я даже отчасти согласен был с вождем, который, улыбаясь, говорил про игровой мир. Соглашаться было с чем. Самые лучшие ножи я получал из лап говорящего кота. А мистика стала моей второй натурой. Но главное с этим делом не переборщить и понять знаки правильно. Если перед тобой узкий проход к сокровищам, то это не всегда значит, что тебя хотят одарить. Возможно. В тот момент, когда ты, встав на четвереньки, полезешь за бесценным богатством, тобой могут грубо воспользоваться. Всегда надо быть крайне осторожным в чтении мистических знаков, и в этом я тоже не раз убеждался». На прохождение этого бурного веселья и его цикличности я обратил внимание сразу на второй день после того, как сошло на нет действия стимуляторов, и я уже мог отвечать за свое моральное здоровье, а вот понять его происхождение у меня пока не получалось. Похоже, я один остался бесчувственным сухарем и не врубался, что происходит, но старался не обращать на себя внимания ни словом, ни делом, никого не задевать, боясь спугнуть тонкую ниточку баланса. «Я наблюдал». и примерно уже выработал последовательности этого эмоционального всплеска. Я на всей этой территории был единственный, кого не касалась волна эйфории. Мы здесь уже сидели почти неделю. Все восстановились, были живы-здоровы, полны энтузиазма и бодрости. Но как пробраться между чернотой и горой, представления я не имел. Тут постоянно крутились крупные зараженные вокруг холма, который Наверное, и был той самой машиной, зарытой или закопанной. А может, танк стоял в бункере наподобие тех, которые в войну строили фашисты. После черноты никакие патроны не стреляли, электроника не работала, и стоял насущный вопрос — как нам пройти? За ужином я решился затронуть тему общего подъема настроения. «Скажи, чего ты поешь?» — спросил я старшую сестру. — А мне танк поет, а я подпеваю. — Он не тебе поет, он меня зовет, — возмутилась Лиза. — А мне поет, — упрямилась старшая сестра и показала Луизе язык. — Нифига он не поет, это он меня зовет. И Луиза бросилась на старшую сестру с кулаками, но была перехвачена ловким ударом босой пятки в грудь и, не раздумывая, попыталась укусить женщину за ногу. У меня отличная реакция, и прежде чем старшая сестра вцепилась моей подруге в волосы, а Луиза ее укусила за ногу, я перехватил обоих дам за шкирку и встряхнул. «Циц, женщины! А то на обед без лягушачьих лапок останетесь!» Я сказал. Долгая практика судьи научила задавать правильные вопросы, поэтому я довольно быстро выяснил, в чем состояло дело. Оказывается, оно было в поведении древней машины. Из всех живых существ, окружающих это место на многие десятки километров, я оказался единственным, кто не слышал пения танка. Все было, как я и предполагал. Великий вождь подвел итог. «Луиза, подумай, пожалуйста. Только сейчас не отвечай, а ответишь мне завтра вечером. Сможем ли мы за несколько часов дойти до танка и попасть внутрь?» Не думаю, что призывное пение и веселые пляски помешают крупным зараженным пообедать такими вкусными, иммунными, как мы. Ты же понимаешь, что меня на таких здоровых аборигенов не хватит? С этого момента обе докладываем мне, когда и кому захочется петь или еще чего. Теперь спать, а я лягу посередине, чтобы жены во сне не подрались. В ответ я получил два свирепых взгляда. Как я люблю такие моменты.